6 февраля. День второй. Время от времени мне чудится, что я слышу босовитое гудение, похожее на звук самолетного двигателя. Я вскакиваю и осматриваюсь по сторонам. Ничего. Только ветер шумит в ушах. Ничего. Но стоит мне снова залезть под полог, как звук становится отчетливым. Я уверен, это не игра брожение. Опять включаю на несколько часов радиомаяк и периодически гоняю его до тех пор, пока не обнаруживаю, что израсходовал 36-часовой ресурс его работоспособности. Надо поберечь то, что осталось. Все-таки это, как видно, был не самолет. Должно быть, это гудят от ветра резиновые камеры плота. Но этот акустический фантом лишний раз напоминает мне, как мало можно увидеть из моей тесной пещерки. Интересно, сколько же судов и самолетов пройдет мимо меня, так и не попав в мое поле зрения? Вскрываю банку арахиса и медленно жую, смакуя каждый орешек. Сегодня 6 февраля, день моего рождения. Угощение получилось совсем не такое, какое я собирался устроить. Вот я и дожил до круглой даты. 30 лет — это не так уж и мало. Чем же я могу похвалиться за прожитые годы? Я сочиняю себе эпитафию. Стивен каллахан 6 февраля 1952 года-6 февраля 1982 года. Мечтал? Рисовал? Строил лодки, умер. Итог моей жизни представляется мне сплошным убожеством, и эта мысль так же неутешительна, как и зрелище пустынного горизонта. Уже трое суток на море штормит. Солнечные блики играют в волнах, а ветер сдувает с синегрудых волн белые гребешки и по пояс укрывает их пенистыми бородами. Днем солнечные лучи слегка отогревают мой скованный холодом мирок, а по ночам ветер и волны бушуют еще злее. Даже здесь, в субтропической зоне, Температура воды опускается до 20 градусов Цельсия. Так что я вполне могу в одну прекрасную ночь скончаться от гипотермии. Так и не дождавшись рассвета. Моё голое и воспаленное тело, завернутое в липкое космическое дело, непрерывно сотрясает озноб, от которого не спасает насквозь промокший спальник. Спать я могу только урывками из-за непрерывного грохота и тряски. Грузное падение гребней на плот или рядом с ним напоминает разрыв снаряда. На моей коже, не просыхающей от соленой воды, Вскочили сотни фурункулов. А мокрая майка и отсыревший спальный мешок способствуют их быстрому размножению. Нижняя часть спины, ягодицы и колени покрыты множеством ссадин и царапин. Вид у них скверный, но я надеюсь, что они хотя бы чистые. То и дело я просыпаюсь от жгучей боли. Эта морская соль разъедает гноящиеся раны. Плод слишком мал, чтобы в нем можно было вытянуться. И лежать мне приходится на боку, поджав колени. Одно утешение, что по крайней мере болячки мои остаются сухими. Обнаруживаю две небольшие дырочки в резиновом днище плота. Вот откуда ко мне просачивается вода. Наверное, прыгая с тонущей яхты, я уселся на нож. Эта версия проливает цвет также и на происхождении некоторых порезов на соответствующих участках тела. В ремном боре плота есть клей и кусочки резины, но прилагаемая инструкция гласит, что перед наложением заплат необходимо тщательно просушить заклеиваемое место. Забавно. Затыкаю дырки маленькими кусочками пластика и закрепляю клеем из ремнобора, после чего пол ненадолго высыхает. Но по краям затычек вскоре проступают капельки, потому что клей не пристал к влажной резине. Затратив на эту работу 2 часа, я с третьей попытки с помощью тесьмы, медицинского бинта и зажигалки наконец-то более или менее надежно прилаживаю заплату. Конечно, беспрестанная тряска и толчки и всепроникающая сырость не позволяют быть уверенными в ее прочности, но сейчас все-таки стало посуше, и это здорово поднимает настроение. Теперь, когда у меня появилась возможность мало-помалу обсохнуть, жизнь под резиновой крышей становится значительно привлекательнее. Пусть ненадолго, но я воспрял духом и восстал со смертного одра. Мне случалось неоднократно видеть яхты, выходящие в дальнее плавание с минимальным запасом аварийного снаряжения на борту. Я гораздо лучше подготовился к любым неожиданностям, чем большинство прочих сменов Стандартное снаряжение спасательного плота – включает следующее. 6 пинт воды в банках, закрытых двойными пластиковыми крышками. Позднее они пригодятся мне для хранения самых разных вещей. 2 коротких весла из клеенной фанеры. Правда я не собираюсь идти на веслах до самого Карибского моря, но они могут пригодиться, чтобы отгонять акул. 2 ручные сигнальные ракеты, 3 красных фальшвейера и 2 оранжевые дымовые шашки. 2 губки, складной радиолокационный отражатель, предназначенный для установки на мачте. Мачты у меня нет. В общем даже соло, оборудованное двумя такими отражателями, закрепленными в 15 футах над палубой, далеко не всегда создавал отметку на экране локатора, поэтому в практической ценности этой штуковины я изрядно сомневаюсь. Два солнечных дистиллятора для опреснения соленой воды. Два консервных ножа. Медицинская склянка с отбитым краем и таблетки от морской болезни. Аптечка первой помощи, содержимое которой, невзирая ни на что, сохранилось сухим. Резиновный надувной таз. 100 футовый пропиленовый бросательный линь диаметром 1,8 дюйма. Навигационные карты, транспортир, карандаш и ластик. Карманный фонарик и два сигнальных зеркальца. Ремонтный набор. Клей, резиновые заплаты и конические винтообразные пробки. Так называемая рыболовная снасть. 50 футов крепкой бечевки и один крючок среднего размера. Кроме того, в наборе спасательного плота есть нож с тупым концом. Теоретически предполагается, что эта особенность предохранит плот от случайного повреждения. Зато он почти не режет. Рыбу, например, с таким же успехом можно чистить бейсбольной битой. Я страшно доволен, что при мне мой собственный аварийный мешок. В нем лежат большой пластмассовый ящик с карандашами, дешевыми блокнотами, пластиковыми зеркальцами транспортиром, охотничьим ножом в ножнах, карманным ножиком, комплектом столовых принадлежностей из нержавеющей стали, парусной нитью, крючками, белым шнуром, линием диаметра 3 3,6 дюйма, двумя химическими свечками и книгой Дугала Робертсона «Выживание в море». Внутренний объем этого ящика представляет собой единственное, за исключением упомянутой уже аптечки, сухое место на моем плато. Также в моем распоряжении космическое одеяло, уже распакованное, серебристое, как фольга пленка, в которую я заворачиваюсь для защиты от холода. Блестящая тонкая пленка задерживает тепловое излучение тела и таким образом согревает человека. Пластиковые мешки, еще один солнечный опреснитель, несколько выточенных из сосны пробок для затыкания дыр, еще один стафутовый бросательный линь, разносортные скобы из нержавейки. Две бухты линия, примерно 100 футов в 1,8 и 100 футов в 1,4 дюйма, плюс еще 70 футов линия, 3,8 дюйма, на котором я буксирую сейчас у себя за кормой сигнальную вешку. Миниатюрный радиомаяк, автоматически подающий сигнал бедствия. Ракетница с 12 красными парашютными ракетами. Еще три красные ракеты, две оранжевые домовые шашки, три красных фальшфейера и один белый. Две пинты воды в пластмассовой банке с завинчивающейся крышкой. Два куска фанеры толщиной в 1,8 дюйма, предназначенных для использования в качестве разделочных досок. Четыре металлических стержня разных размеров, детали рулевого управления яхты. Короткое подводное ружье со стрелой-гарпуном. Пакет с продуктами. 10 унций арахиса, 16 унций запеченной фасоли, 10 унций солонины и 10 унций подмокшего изюма. Маленький импульсный маячок. При к перечисленному имуществу мне удалось спасти поролоновый матрас и подушку с каютного дивана. Полтора однофунтовых кочана капусты, кусок грота, сигнальную вешку и спасательный нагрудник, спальный мешок и сапожный нож. Книгу Дугла Робертсона я приобрел на распродаже много лет тому назад. Сейчас она для меня дороже золота. Подводное ружье было куплено на Канарских островах. На суло ему нигде не находилось места, когда я в пятый раз стукнулся об него лбом, меня вдруг осенило что лучше всего будет засунуть его в мешок с аварийным снаряжением. Изменив положение гарпуна, я его туда запихал, и оно кое-как уместилось. Как я впоследствии убедился, это казалось неслыханной удачей. Я завожу себе дневник, в котором регистрирую состояние своего здоровья, состояние плота и количество пищи и воды. Кроме дневника я начинаю новый борт-журнал, в котором веду также и штурманские записи. Потеряно все, кроме прошлого и друзей. Я лишился, можно сказать, последней рубашки. Приплыли, что называется. Выйду ли я живым из этой переделки? Не знаю. Стараюсь выводить строчки как можно ровней, в блокнотиках размером 3 на 5 дюймов. Но это несложное на первый взгляд занятие требует значительных усилий, потому что плот все время раскачивается. Свои записи я достаю только тогда, когда совершенно уверен в том, что сейчас меня не зальет и плот не перевернется. Кончив писать, я прячу свои записки сначала в один, потом во второй пластиковый пакет, каждый раз тщательно перевязывая сверток, затем укладываю их вместе с пособием по выживанию в третий пакет и поглубже запихиваю в мешок со снаряжением. Если допустить, что плот не порвется, но мне не удастся пополнить запасы пищи и воды, я в лучшем случае протяну до 22 февраля, то есть еще 14 дней. К тому времени я, может быть, и доберусь до судоходных трасс, где для меня забрежет слабая надежда на спасение. Организм мой будет уже значительно обезвожен. Язык сначала распухнет, а потом почернеет. Глаза глубоко западут, и сквозь горячечный бред я уже буду слышать поступь близкой смерти. Целая вечность отделяет один тихий щелчок секундной стрелки от другого. Напоминаю себе, что время вовсе не стоит на месте. Поднесует на тиканье стрелок секунды накапливаются, подобно фишкам в похерной ставке. Секунды сложатся в минуты, минуты в часы, часы в дни. Время пройдет. И когда-нибудь, сколько-то месяцев спустя, я смогу спокойно взглянуть на пережитый ад из будущего, как зритель из удобного кресла. Смогу, пожалуй, если повезет. Охваченный пароксизмом отчаяния, я чуть не плачу, но сурово себя одергиваю. Не распускайся, подави рыдание. Ты не можешь позволить себе роскошь тратить бесценную влагу на слезы, приятель. Я закусываю губы, закрываю глаза и без слез плачу в душе. «Выжить!» Сейчас самое главное – выжить. Нужно сосредоточиться на этом. Подо мной толща пустынных океанских вод в 2 мили глубиной. Там не видно никаких признаков жизни, так что на поживо рассчитывать не приходится. Волнение на поверхности слишком велико, чтобы можно было воспользоваться солнечным опреснителем и добыть немного пресной воды. Моя единственная надежда сегодня – это попасться кому-нибудь на глаза. Сигнальная вешка режет морские струи в кильватере. Ее яркий флажок взлетает на вершину волны всякий раз, как плотно ныряет в ложбину. Это должно сделать меня более заметным для проходящих судов. Если Наполеон Соло еще не ушел на дно океана, то вероятность того, что кто-нибудь наткнется на след моего крушения, возрастает вдвое. Разумеется, всего этого очень мало, но ничего больше у меня и нет. Лучше уж волноваться по пустякам, чем вообще не волноваться. Эхом разносится в моей голове. Что-то мои шутки звучат не слишком смешно. Я больше не улыбаюсь, но насмешничаю по любому поводу, чтобы разрядить томительное напряжение. Дел у меня почти никаких, поэтому единственное занятие – это наблюдать и мечтать. Вся моя жизнь проплывает передо мной в мельчайших подробностях, как будто кадры надоевшего третьеразрядного фильма. Пробую переключить свои мысли на размышления о том, что я буду делать, если мне посчастливится спастись. Я буду уделять больше времени родителям и друзьям, и буду оказывать им знаки внимания и любви. Грёзы о великолепном будущем, о возвращении домой, проекты новых яхт и спасательных плотов и мечты об огромных порциях всевозможных кушаний немного смягчают душевную боль. Но довольно. Будущее от тебя далеко. А сейчас ты еще в чистилище. Не обольщайся мнимыми или обманчивыми надеждами. Подумай лучше о том, как бы выжить. Но меня так и тянет еще помечтать. Это мое единственное утешение». Мало-помало я перестаю терзаться мыслями о прошлых неудачах и начинаю убеждаться, что кое-чему научился, и что нажитого опыта, пожалуй, хватит даже на то, чтобы с честью выйти из этого выпавшего на мою долю испытания. Если я выдержу сейчас, значит потом сумею прожить более достойную жизнь. И даже если мне не суждено встретить свой 31 день рождения, то, может быть, я смогу не впустую провести остаток своих дней. Пусть я умру, но кто-нибудь найдет на плоту мои записки – И содержащиеся в них сведения окажутся полезными для других людей. Особенно для тех, кто ходит в море и рискует однажды очутиться в сходном положении. Это последнее, чем я еще могу послужить. Мечты, идеи и планы не только помогают отлечься от настоящего. Они дают мне цель, ради которой стоит побороться.